Глава 17. Файл с сообщением номер 147-146 от 1 марта 2049 года 5.42 от Центра управления первой марсианской базы Кратер-Рахи. «Я приношу свои извинения за то, что вы так испугались. Мы над этим работаем. Должно быть какое-то естественное объяснение случившемуся, и мы изучаем различные версии вместе с нашими коллегами из НАСА. Мы по-прежнему убеждены в том, что М-2 погибла, но в том крайне маловероятном случае, что все-таки кто-то остался в живых, возможно, что он пытается починить связное оборудование с помощью узлов и деталей разобранной метеостанции. Это никоим образом не угрожает ни вам, ни всем тем, кто находится на ПМБ. Вам остается только сказать правду. Вы не знаете, что произошло. Вы не знаете, как такое могло произойти потому что это действительно так. Мы также этого не знаем. Все наши модели показывают, что М2 или уже погибла, или на пороге гибели. Если и остается кто-либо живой, долго эти люди не продержатся. Понимаю, это звучит жестоко, и все ваши чувства требуют попытаться им помочь, но вы этого не можете. Вы не должны этого делать. Вы не должны ничего говорить об М2. Иначе вы поставите под угрозу все то, над чем мы с вами трудились, и лишите себя надежды на возвращение домой. Просто держитесь. Мы разрешим эту проблему, и скоро все вернется в нормальное русло. Луиза. Конец расшифровки. Наконец, в темноте своего спального закутка, выключив свет и включив планшет, Фрэнк нашел это на одном из снимков со спутников. Что-то похожее на ров, на водослив, на вход в шахту, через который въезжают грузовики по наклонной дороге, медленно опускающийся в землю и исчезающий под ней. Это был естественный рельеф. Траншея имела около пяти миль в длину и свыше полумили в ширину. И если ксеносистемы могли бы выкопать такое, им бы не были нужны ни НАСА, ни вообще кто-либо, и уж тем более Фрэнк. Но она была, понижаясь к западному концу, где, судить по спутниковой съемке было нелегко, переходила в тоннель. Определенно, траншея там не заканчивалась. Над землей виднелось что-то похожее на просевшую крышу, возможно, частично обрушившуюся, но вход был отчетливо виден. Обширное пространство под навесом. Это могли быть солнечные батареи, однако сказать это со всей определенностью было нельзя, поскольку на снимке они изображались лишь как несколько более ярких неопределенных точек. Фрэнк однозначно не смог разглядеть ничего похожего на жилые модули и рассудил, что они установлены под землей, защищающие от вызывающей онкологические заболевания радиации, под воздействием которой сам он жил и спал каждый день. Однако в траншее отчетливо была видна характерная тень отпускаемого аппарата в нескольких сотнях ярдов от предполагаемой пещеры. Снимок был сделан в такое время суток, что все предметы отбрасывали на запад длинные четкие тени. По прямой отсюда до этого места было 79 миль. Для М2 было подозрительно удобно находиться в пределах досягаемости, а Фрэнк был человек подозрительный. Несмотря на увещевание Луизы, он был уверен в том, что за исчезновением седьмой метеостанции стоит вторая база ксеносистемы. Он чувствовал это всем нутром. Луизе гуд а она передает эту ложь ему. Доложить Юнь о том, что ее оборудование просто исчезло, сохраняя при этом бесстрастное лицо, оказалось очень трудно. Слава Богу за радио и за то, что он находился на вершине вулкана один по крайней мере в тот момент. Основная часть разговоров была проведена до того, как Фрэнк возвратился в ОМ-1. Беседа с люси явилась мучительным испытанием. Фрэнку она больше напоминала допрос. Сначала командир переговорила один на один с июнь, затем с Джимом и, наконец, с Фрэнком. Он не хотел ей лгать, но понимал, что должен, и потому весь вечер чувствовал себя отвратительно. На следующий день наступил карантин. Неполный карантин. Научные эксперименты продолжались, Работы по обслуживанию базы шли по графику. Однако ежедневные прогулки на ОМ-1 были приостановлены до тех пор, пока Люси не переговорит с НАСА. Если Фрэнк смог разглядеть на поверхности Марса спускаемый аппарат, определенно это сможет и кто-нибудь в НАСА. Фрэнк отправил сообщение Луизе, и та ответила, что «Марс огромный» а процесс редактирования отдельных снимков, находящихся в общем доступе, уже отлажен. Пятнышко здесь, смазанный участок там, и вот уже все следы приземления будут стерты. Причин для тревоги нет. Но Фрэнк не был так уверен. Нарастающее облегчение, которое он испытывал со времени прибытия экспедиции НАСА, бесследно испарилось в одно мгновение на вершине. Фрэнк ловил себя на том, что страстно желает гибели М-2 и ненавидел себя за это. М-2 имело лицо, осунувшееся, голодное лицо с запавшими глазами и омерзительной усмешкой. Это лицо добавилось к лицам погибших товарищей, которые являлись Фрэнку в сновидениях, а теперь оно заняло в них главное место. «Голодное, такое голодное!» Больше всего Фрэнк опасался, что Люси или кто-либо другой додумаются до всего сами. Метеостанция могла исчезнуть только в том случае, если ее кто-то забрал, а поскольку никто из экипажа ПМБ этого не делал, оставалось единственное логическое заключение. Но день шел, Джим безостановочно говорил об усадочных раковинах, лавовых трубах, песчаных ловушках, ледяных линзах и прочих геологических явлениях, выводя из себя Юнь предположением, что она совершила крупное научное открытие ценой своего оборудования. НАСА предложило поторопиться с установкой сейсмической сети. Даже если на этот раз все обойдется, определенно мириться с подобной стратегией М2 нельзя. Когда вторая база прекратит свое существование, все равно останутся какие-то следы. Даже если все астронавты погибнут и превратятся в мумии, Рано или поздно кто-нибудь их обнаружит, и возникнут вопросы. Что делать? Это похоже на борьбу с огнем. Всему зданию угрожает опасность сгореть дотла. 80 миль, 50 миль до ОМ-1. Не исключено, что во время работы нынешней экспедиции кто-либо, например, Джим, захочет отъехать подальше и исследовать пещеру или от Фрэнка ждут, что он должен также уничтожить и все следы М2, как он объяснит Люси свое отсутствие. Никак. Фрэнк поделился своими опасениями с Луизой, и так, как могла, его успокоила. Больше он не мог открыться никому. Фрэнк пытался забыться в заботах по обслуживанию базы. Он бесцельно бродил по теплице. Он не мог есть, не говоря о том, чтобы спать. Он вздрагивал всякий раз, когда его планшет пищал, извещая о пришедшем сообщении, и его повергало в ужас, когда с ним заговаривали. Несколько раз с ним пыталась поговорить Айла, но Фрэнк не понимал ни слова из того, что она ему говорила. В конце концов, она оставила его в покое, а он просто слонялся, ожидая сигнала от Луизы, что все чисто, что м два наконец вышла на связь, или же всех ее обитателей со всей определенностью нет в живых. В конце концов, в разгар ночи Фрэнк написал сообщение. «Луиза, если вы не скажете НАСА про М2, это сделаю я. Вы хотите, чтобы я держал это в тайне? Однако это больше не может оставаться тайной. Я даже не понимаю, почему М2 нужно держать в тайне. Чем таким собирались заниматься здесь эти люди?» Лишь вопрос времени, когда НАСА узнает правду. А я здесь единственный представитель ксеносистем. Конечно, я могу утверждать, что ничего не знаю, что вы мне ничего не говорили. Однако Леланд вскроет меня как консервную банку. Я не собираюсь никому рассказывать о том, как была построена ПМБ. Но это совершенно другое дело. Вы и остальные имеют право знать про М2 и право решать, что делать дальше. Они не осужденные преступники. «Они не макаки! Вы не можете обращаться с ними так, и я тоже не могу!» Фрэнк погасил свет, после чего долго ворочался и крутился на койке. В какой-то момент он решил, что у него уже достаточно сил, чтобы пойти против ксеносистем. И эта отрадная мысль позволила ему задремать где-то на час. искнувший планшет мгновенно разбудил его. Фрэнк принялся ошарить в потьмах. «Так, Фрэнк, все серьезно!» Ваше последнее сообщение здорово всполошило больших шишек, и я просто пересылаю вам вот это. Это не от меня. Передай этому под лицо убийце, что он принадлежит нам с потрохами. Мы хозяева каждой капли воды, каждого глотка воздуха, каждой юнцей еды на базе. И мы вырубим все к чертовой матери, если он только кашлянет. Жизнь этих шестерых астронавтов, с которыми он так закорешился, всецело на его совести». Если он сейчас облажается, их можно вычеркивать из списка живых. Передай ему это. Передай ему, что если он не будет играть по нашим правилам, им всем хана. Это понятно? Вот и хорошо». Фрэнк резко уселся на койке. «Он ведь заключил сделку с этими типами. Честно открытую сделку. Он не дрищет в кровать, они возвращают его домой. Что может быть проще?» Он полагал, что у него на руках достаточно козырей, чтобы торговаться заново. Как оказалось, он ошибался. С прибытием экспедиции НАСА ксеносистемы получили еще целую группу заложников, а Фрэнк это никак не брал в расчет. «Не понимаю, почему это так их завело. Но вы должны к ним прислушаться. Не думаю, Фрэнк, что они блефуют. По-моему, они настроены серьезно. Никому ничего не говорите, пожалуйста». По крайней мере, только не сейчас. Я попробую выяснить, почему для них это так важно. Если бы не вы, я бы уже давно сбежала отсюда. Просто разрешите спасти вам жизнь, хорошо?» Луиза. «Проклятие! Что ему делать?» Фрэнк прошлепал босиком через жилой отсек и соединительный модуль, озаренный тусклым ночным освещением, и вошел через шлюзовую камеру в теплицу. Настоящий оазис. Над одними поддонами лампы погасли, имитируя смену дня и ночи на земле. Над другими горели во всю силу. Но звук капающей воды оставался вездесущим. Лишиться всего этого? Лишиться всего этого будет трагедией. Определенно, сам он лишится жизни. Но осознавать, что вся эта зелень завянет и погибнет, оставшись без воздуха в окружении застывших насосов, Почему-то Фрэнк ухватился именно за эту нелепую мысль. Вероятно, ксеносистемы могли погубить астронавтов десятком различных способов, вывести из строя все автоматические системы жизнеобеспечения, такие как энергоснабжение, а также все остальные системы, которые можно переключить в какой-нибудь незадокументированный режим, чтобы сделать базу непригодной для жизни. Однако, самая неминуемая смертью, станет потеря возможности выращивать съестное. Отыскав стул, Фрэнк бессильно упал на него и уронил локти на колени. Когда им можно будет дать дёру отсюда? Семь человек, один марсианский орбитальный корабль. В мае? В июне? В ксеносистемах должны это знать. Сейчас только март, так что, возможно, ксеносистемы расправятся с ними раньше химичат составом атмосферы в модулях когда все будут спать и никто не проснется или прикончит кого нибудь одного чтобы преподать ффрэнку урок черт можно просто прибить его самого но подождите это ведь можно было сделать в любой момент после завершения третьего этапа даже после приземления наса в сообщении с соболезнованиями просьба доставить тело Даже предположение, что Лансбрэк на самом деле хотел быть погребенным на Марсе, обслуживанием базы занялись бы другие, а ксеносистемы все равно получили бы причитающиеся деньги. Возможно, до Фрэнка не удалось добраться, но ксеносистемы могут добраться до других. А может быть, они могут только воздействовать на всю базу целиком, а не на кого-либо в отдельности? Фрэнк почесал голову. Все это слишком сложно. Он не мог принять решение. То же самое Фрэнк испытывал в предрассветные часы перед тем, как взял пистолет, поехал к торговцу, снабжавшему наркотиками его сына, и застрелил его. Все, что угодно, лишь бы разорвать напряжение. Все, что угодно, лишь бы упростить ситуацию. Все, что угодно, лишь бы положить конец. «Ланс?» Он ответил не сразу. Ему потребовалось какое-то время, чтобы сообразить, что обращаются к нему. «Да, да, это...» «Это я. Я Ланс Брэк, бывший военный, сотрудник сеносистем. Астронавт, убийца, единственный оставшийся в живых». Оглянувшись, он увидел у шлюзовой камеры Айлу. Поколебавшись к мгновение она шагнула к нему. «С вами все в порядке?» — спросила Айла. Она легонько тронула Фрэнка за плечо, и тот поежился. «Ланс, вам не здоровится?» Просто не смог заснуть. «Вам нужно обратиться к Фэну. Пусть он вас осмотрит. Быть может, это симптом чего-то серьезного». «Я не хочу отнимать у него время», — сказал Фрэнк. «Меньше всего ему было нужно, чтобы Фэн увидел его шрамы. Проявил сострадание. Ничего страшного. Пройдет». Это продолжается уже несколько недель. Обойдя вокруг него, Айла остановилась перед ним и подбоченилась. Фрэнк запрокинул голову, чтобы видеть ее. Все в порядке. Вам необходимо отдохнуть. Мне необходимо постоянно быть чем-нибудь занятым. Поговорите с Леландом. Нет. Фрэнк едва не выкрикнул это слово. Не может быть и речи о том, чтобы он поговорил с Леландом. Но он увидел, что напугал Айлу. Однако это была не его вина. Ксеносистемы. Ублюдки из ксеносистем. Нет. Повторил Фрэнк уже мягче, спокойнее, чтобы Айла не подумала, будто он вышел из себя. Впрочем, кого он пытается обмануть? Айла подумала именно это, и ее нельзя было ни в чем винить. «Я переживаю за вас». Фрэнк снова посмотрел на нее, опустил взгляд. «Никто за вами не ухаживает. Вы пробыли в полном одиночестве восемь месяцев. Вы были ранены, никого не было рядом». Должно быть, это было ужасно. Тут Фрэнк мог бы что-либо сказать. Выложить айли правду. Рассказать ей все, и пусть обломки его разбитой жизни падают куда угодно. Глубоко вздохнув, Фрэнк ничего не сказал. «Ланс, это все бессонница. Вы занимайтесь тем, ради чего сюда пришли, а я пойду проверю тилапий». «Хорошее решение». Аквариумы на нижнем уровне подальше от тайлы Она по-прежнему стояла перед Фрэнком, поэтому ему пришлось вставать со стула в бок Он подошел к трапу и начал спускаться вниз. «Завтра мы снова выезжаем. Центр управления дал добро на поездку к Керамнийскому куполу». Фрэнк остановился на середине трапа. «Это хорошо, не так ли? Показывает, что причин для беспокойства нет». «Вы говорили, что все стремится тебя убить, буквально первые ваши слова после того, как мы оказались здесь. Почему теперь что-то должно измениться?» Айла снова остановилась перед ним, пусть теперь над полом оставались только его плечи и голова. Земля разверзлась и поглотила седьмую метеостанцию. Как и всем нам, вам следует постоянно брать с собой напарника. Она была права. Однако одиночество давало Фрэнку свободу, от которой он не был готов отказаться. И не мог теперь, когда большие шишки из ксеносистем обрушили на него молот. Он лишь пешка в их руках. Если ему прикажут отправиться к М-2, он вынужден будет подчиниться. Но ну, а если ему прикажут прикончить кого-нибудь из экипажа, после всего того, через что он прошел, что он сделал, Возможно, в ксеносистемах понимают, что лучше не давить на него слишком сильно. Фрэнку приходилось балансировать на краю войны. Этот раунд он проиграл, но будут другие сражения. И новые проблемы он будет решать по мере их поступления. «Ланс?» «Просто задумался», — пробормотал Фрэнк, глядя на колени Айлы, тонкие щиколотки. «Вы проснулись неспроста» ведь не для того, чтобы составить мне компанию». Спускаясь на нижний уровень, он чувствовал, что она стоит сверху, глядя вниз на его макушку, скрывающуюся в отверстии в полу. Наконец послышались ее шаги. Скрип металлических ланжеронов и прогибающиеся пластиковые панели пола указывали ее продвижение. Фрэнк остановился перед аквариумом с телапиями, слушая бульканье пузырьков воздуха из аэраторов, которые вместе с резвящейся рыбой заставляли воду буквально кипеть. Айла не погибнет. Никто не погибнет. Он за всех в ответе. За такую награду можно заплатить любую цену. Так, готово. Его кураторы могут им гордиться.